Глава 14. Я шла по переулку колеса Кэтрин, пытаясь успокоиться. Элвин говорил, что зелья хватит ненадолго. Мне нужен план. Что делать, когда я снова стану видимой? Оставалось надеяться, что под ненадолго Элвин имел в виду полчаса, а не две недели. Теперь я жалела, что не расспросила его подробнее об этой чертовой штуковине. Добравшись до конца переулка, я обнаружила, что на девальшер снова появились люди. Молодой человек бросил на меня оценивающий взгляд. Зелье перестало действовать. Я продолжала идти на юг, подальше от отеля. Полицейские, конечно, уже пожаловали туда. Похоже, придется попрощаться с любимым черным платьем. Но, по крайней мере, при себе красная помада от Диор. Стоп. О чем я вообще? Я теперь в бегах, хотя не осознала этого до конца. На ходу я достала телефон, вынула аккумулятор и выбросила в ближайшую урну. Потом порылась в сумке. Около 50 фунтов наличными. В ближайшее время ни в коем случае нельзя пользоваться карточкой, так что это все мои деньги. Я шла вперед, оглядываясь по сторонам. Минут через десять свернула на Корнхилл скулочку между внушительными каменными зданиями. Наверное, я недалеко от лондонского камня. Я старалась идти как можно быстрее и ни о чем не думать, чтобы не запаниковать. Я чувствовала, что нахожусь на грани срыва, и пока он не случился, нужно добраться до какого-нибудь безопасного места. Мой взгляд остановился на небольшом салоне сотовой связи. То, что нужно». Я толкнула дверь и через несколько минут вышла из салона с одноразовым телефоном, оставив половину налички. В отчаянии я набрала сообщение Скарлетт. «Скарлетт, это Касс. Кажется, я схожу с ума». Секунду спустя пришел ответ. «Что случилось?» Я оглянулась через плечо и напечатала ответ. «Я в бегах. Скрываюсь от полиции». На экране появился ее ответ. «Стоп, Касс, перестань не строчить и сосредоточься. Тем, кто в бегах не до СМС и ради бога не рассказывай, что ты натворила». Пожалуй, она права. Через некоторое время мысли начали сами собой закрадываться в голову, несмотря на все усилия ни о чем не думать. Женщина на видеозаписи, извлекающая селезёнку. «Если это не я, то кто?» «Конечно, я этого не делала». Я бы такое запомнила. Или нет? Что произошло в комнате для допросов? Только что я стояла там, а через секунду уже в общественном туалете. Как это случилось? Я не помнила, как шла туда. А если у меня провалы в памяти? Могу ли я быть на сто процентов уверена, что не я ходила в морг? Вдруг утром у меня тоже случился провал, и я впала в транс и украла селезенку. Или у меня диссоциативное расстройство с психотическими признаками раздвоение личности, галлюцинации, бред. Если отбросить эмоции, это выглядело самым разумным объяснением: у меня видение и провалы в памяти, я веду себя иррационально, не сучу шафэрии и магических серийных убийцах. Я легко могу сама себе поставить диагноз. Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, мать твою, точно не самолет. Пора взглянуть правде в глаза. Мой отец сошел с ума, когда мне было тринадцать. Теперь то же самое происходит со мной. Я в оцепенении шла по центру города, мимо банков с классическими фасадами и внушительными колоннами. И пока я брела по лабиринту извилистых улочек, меня охватывал ужас. Я опасна для окружающих. Рон, если он существует на самом деле, прав. Я питаюсь страхом. Меня замутило. Наверное, я уже причинила кому-то вред. Что случилось с теми, кто загнал меня в комнату для допросов? Меня научили убивать даже без оружия. Трясущимися пальцами я взяла телефон и набрала по памяти номер Габриэля. Он ответил всего через секунду. Алло. Его голос звучал напряженно и взволнованно. Габриэль, это Кассандра. Мой голос показался мне самой чужим и незнакомым, каким-то истеричным. Привет, мам! Погоди секунду, я не слышу, плохая связь. Сейчас выйду на улицу. Все в порядке, Габриэль, я сама сдамся. Что-что? Нет, мам, все хорошо, подожди минутку. Ноги сами несли меня по городу неизвестно куда. Но почему-то такое блуждание успокаивало. «Кассандра?» — прошептал в трубку Габриэль. «Габриэль, слушай, со мной явно что-то не так. Очевидно, психическое расстройство. Ты должен приехать за мной, и я не буду сопротивляться». «Ладно. Слушай, ты где?» Я посмотрела на здание вокруг, выискивая табличку с названием улицы. «Коклейн». На глаза мне попалась небольшая ниша в кирпичной стене. В нише стояла поблескивающая позолоченная статуя мальчика. Здесь золотая статуя. Что-то пропай корнер. Я прищурилась, читая надпись. Видимо, великий лондонский пожар был вызван грехом чревоугодия. Ты знал об этом? Сосредоточься, Кассандра. Смитфилд, сказал Габриэль. Хорошо. По моей щеке скатилась слеза. «За Тюдоровскими воротами есть церковь. Зайди в нее, я найду тебя там. Никому не попадайся на глаза». «Хорошо». Детектив повесил трубку, и я сунула телефон в карман. Как в тумане, я прошла мимо возвышавшейся над Смитфилдом старой каменной больницы, и мой взгляд упал на табличку в память о смерти Уильяма Волиса. Посетители оставили под ней цветы. Я старалась не думать о том, как он умер. Его выпотрошили публично. Видимо, привычка вырывать кому-то внутренности имелась не только у современных лондонцев. Заметив старинные Тюдоровские ворота, я поспешила пройти через них по узкому проходу к каменно-кирпичной церкви. Слева от меня из небольшого холма над дорожкой торчали несколько покосившихся надгробий. Верный путеводитель поведал, что давным-давно лондонцев можно было хранить только в освященной церковной земле, И поэтому земля вокруг церкви всегда возвышалась на несколько футов над уровнем улицы. Там, внутри, покоилось множество тел. Я отворила деревянную дверь и, споткнувшись, вошла в огромное помещение. Захватывающее зрелище. Настоящий шедевр средневековой архитектуры. Шаги отдавались эхом от высоких сводов. Свет лился сквозь витражи на выложенный плиткой пол с каменными надгробными табличками. Ряды деревянных скамеек тянулись вдоль проходов с обеих сторон, а слева каменные колонны образовывали трансепт. Трансепт — поперечный неф в храмах. Я шла под нему под величественным сводчатым потолком, зачарованная колеблющимся пламенем свечей. Присела на деревянную скамью в каменной нише, совсем обессилев, и стала ждать полицию. И тут почувствовала справа чье-то присутствие, похожее на притяжение того зеркала. Повернулась и заглянула в медный посвечник. В нем отразилось мое бледное лицо. Я осматривалась в отражении и ощущала, как разум соединился с ним, образуя связь. В сознании прохладной успокаивающей волной разливалась магия. Да я просто спятила, не иначе мое искаженное отражение в подсвечнике замерцало, и я увидела другие помещения и других людей, компанию сидящую в кафе и улыбающиеся друг другу, пустую комнату без мебели и с грязным полом, голову мужчину, двигающегося сверху на женщине, пока она со скукой глядела в потолок. Видения менялись, их поток пугал меня, но я все равно не могла оторваться. Я закрыла глаза, пытаясь отвлечься. Я могу взять себя в руки. Замедлила дыхание и представила себя и Карлетт на пляже во Флориде. Мы листаем журналы и потягиваем Маргариту. Волны мягко плещутся о берег. Мы в розовых бикини и огромных солнцезащитных очках. Ногти на ногах выкрашены в ярко-синий и оранжевый. Я открыла глаза и уставилась на подсвечник. В нем отразились скарлет и я в розовых бикине. Неужели я сама вызвала видение? Это не воспоминание и не то, что происходит здесь и сейчас. Значит, я только что создала его силой воображения? Наверное, с отцом произошло то же самое. Может такие галлюцинации и заставили его сначала совершить убийство, а потом покончить с собой ужасным способом. Я прогнала эту мысль, и переключилась на другое. Неужели я отправила посылку? Или все-таки убийца? Не исключено, что он собирается совершить еще одно убийство сегодня вечером. Пока я была погружена в эти мысли, подсвечник снова замерцал. В нем отразилась женщина, идущая по улице и уставившаяся в телефон. За ее спиной во тьме замаячил силуэт мужчины. Такого же громадного, как Роан. Пока я пялилась на них с разинутым ртом, мужчина схватил женщину и зажал ей рот. Другой рукой он вылил на нее из большой бутылки какую-то жидкость, пока женщина извивалась, пытаясь вырваться. Затем он отбросил бутылку и вытащил из кармана небольшой прямоугольный предмет. В свете уличных фонарей блеснула светло-голубая зажигалка. Мужчина щелкнул ею и поднес к женщине, отпустив ей рот. Тело загорелось, рот раскрылся в мучительном крике, глаза широко распахнулись, кожа покрылась волдырями, красивые волосы вспыхнули. Я застонала не в силах отвести взгляд от того, как по ночной темной улице бежит живой факел. Завершив свое жуткое дело, мужчина оставил записку на каменной плите с геральдическими щитами. Сердце колотилось как бешеное. Это не тот образ, который я создала силой воображения. Откуда же он взялся? Пара сильных рук обхватила меня за плечи, и в мои глаза заглянули теплые глаза Габриэля. Я с трудом поборола желание обнять его. — Кассандра, ты в порядке? Он встал передо мной на колени. На его лице была тревога. — Можешь арестовать меня прямо сейчас. Я не буду сопротивляться, — пробормотала я. У меня диссоциативное расстройство с психотическими признаками, галлюцинации, бред. Мне нужен респердал и серьезная психотерапия. Габриэль прищурился. Кассандра, психопаты не ставят себе диагнозы, потому что верят в собственные заблуждение. Меня переполняла печаль. Ты должен арестовать меня. Я не хочу еще кому-нибудь навредить, еще кому-нибудь? А кому ты навредила? Констеблем, которые пытались арестовать меня в полицейском участке. «Кассандра, в участке никто не пострадал, кроме Уотстона, которого ты влепила заряд шокера. Но, честно говоря, придурок это заслужил. Я и сама охотно врезал бы ему за то, что он дубасит каждого черного парня, которого арестовывает». Я удивленно моргнула. «Не понимаю, как я сбежала от тех мужчин в комнате для допросов. Они что, просто взяли и отпустили меня?» Детектив Стюарт вздохнул и нахмурился. — Ну, они уверяют, что ты провалилась сквозь зеркало. — У меня отвисла челюсть. Я уставилась на Габриэля. — Я... Что я сделала? — Они утверждают, что ты переместилась в зеркало и исчезла. Старший инспектор Вуд рвет и мечет. Вопит, что все они под кайфом или пьяные. У нас уже был случай на День Святого Валентина. И ещё наш диспетчер говорит, что ты буквально исчезла из туалета. Исчезла? Она говорит, что ты была там, а через секунду тебя уже не было. Почти все наши считают, что ребята спятили. Хотя капитан Хигат утверждает, что какой-то призрак схватил его за задницу. Но этому он был только рад. Я не видела, кто где стоит. Это вышло случайно. Растерянно пробормотала я. «Кассандра, как ты это сделала?» «Погоди, дай подумать». Я стиснула колени пальцами. «Значит, свидетели видели, как я прошла через зеркало. Если такое каким-то образом возможно, тогда понятно, почему я не помню, как переместилась из комнаты для допросов в туалет, потому что это произошло мгновенно, а еще зелье невидимости. И я начала понимать». Магия действительно существует. И нужно перестать сомневаться в этом, если я хочу продвинуться в расследовании. Может, я все таки не сошла с ума. Я вспомнила все свои видения в зеркалах и других поверхностях. Я видела Роана через зеркало в ванной в номере отеля. А еще только что в подсвечнике. Что это за способности, почему она у меня появилась? Видения начались в первую ночь в Лондоне. Я что-то увидела в зеркале в своем номере. Потом это повторилось еще несколько раз. Каким-то образом я могла видеть сквозь зеркала другие места. И похоже, могу проходить сквозь зеркала. Все началось сразу после нападения в переулке, после первой встречи с Руаном. В чем причина? Меня ударили ногой по голове, и я на секунду потеряла сознание. Может, тогда все и началось? Или это из-за Руана? Похоже, я тяжело вздохнула. У меня есть кое-какие магические способности. Я могу использовать отражение. Сама не знаю, как это получается. Могу видеть вещи, создавать образы. Может быть, чтобы проходить сквозь них. За последние дни такое случалось несколько раз. Габриэль захлопал глазами. Объясни. Я и сама толком не понимаю. Но, может, может я сумею показать. Видишь этот подсвечник? Я кое-что увидела на его поверхности и могу заглянуть в другие места через отражение. Мне как-то трудно в это. Габриэль нахмурился и сел рядом на скамейку. Если бы я сам не слышал их рассказы о том, как тебе удалось сбежать... «Знаю», — ответила я, — «звучит безумно. Но я попробую сделать это прямо сейчас» может получится продемонстрировать погоди выбросив все мысли из головы я сосредоточилась на подсвечнике и велела ему показать другое место открыться мне вместо этого в нем отразилось мое собственное лицо сморщенное как мордочка сердитой мыши с тобой все хорошо габриэль заглянул мне через плечо выглядишь как будто у тебя инсульт Я сделала глубокий вдох, отыскивая отражение в подсвечнике. Я искала то, что находится в глубине за ним. Представив поток между мной и отражением, я направляла свою энергию в медь. У Кассандры из отражения был такой вид, словно ей на кончик носа села букашка. «Не знаю почему, но сейчас не получается», — вздохнула я. «Ладно», — Габриэль явно не верил мне, но добавил. «Можешь попробовать позже». У него было ангельское терпение, и мне опять захотелось его обнять. Послушай, забудь. Я не вламывалась в морг сегодня утром, но я знаю, кто хотел туда попасть. Роан. Наверное, это был он. Габриэль склонил голову на бок. Он выглядит в точности, как ты. Он может делать всякие странные вещи, понятно? Когда я в первый раз встретила его в переулке, я прикусила язык. Ведь это то, о чем я не должна рассказывать Габриэлю. Как о своем желании поцеловать Руана. И что произошло, когда ты в первый раз его встретила? Да ничего. Я почувствовала, что краснею. Просто он обладает странными способностями. Я видела у него на голове рога, и его глаза меняют цвет. Вспомнив о Руане, я вдруг поняла. Наверное, он снял с меня бейдж посетителя в лифте, когда облапал меня. А я даже не заметила. Габриэль нахмурился. Но как ты выбралась из комнаты для допросов? Габриэль, у меня пока нет ответов на все вопросы, но я работаю над этим. Я... меня накрыла паника. Полиция. Ты... Я никому не сказала о твоем звонке. Не волнуйся. Я тебе верю. Я вздохнула. Хорошо. Думаю, нужно найти Руана. Я опять тяжело вздохнула. Внутри у меня словно все окаменело. Перед твоим приходом я кое-что видела в отражении. Убийство. И подозреваю, это наш убийца. Он оставил записку. Снова что-то о короле червей. Хотя все остальное не совпадает с его моду с Он заживо сжег женщину. Я прикусила губу. За последние несколько лет кто-нибудь поджигал в Лондоне молодую девушку? светловолосую в красном платье. Она набирала в телефоне смс когда это случилось. Не припомню такого. Ты уверена, что это произошло здесь? Похоже на Лондон. Какое-то каменное здание очень напоминает старую больницу недалеко отсюда. Ты уверена? Да, наверное. Я почти уверена, что убийца прикрепил записку к той табличке под шотландскими флагами. Детектив почесал лоб. Смитфилд — место, где когда-то давным-давно сжигали еретиков. Привязывали их к колям и поджигали, как факелы. Но это случилось недавно. У нее был мобильник. — Понятно. А ты случайно не заметила, как выглядел убийца в твоем видении? Я покачала головой. Было темно, и он вышел из тени. Могу только сказать, что он большой и стремительный. Он такой же огромный, как... Я проглотила комок в горле. Такой же большой, как Роан. А если это видение из будущего? Предупреждение, что Роан снова убьет. То самое преступление, которое мы ждем сегодня вечером. Оно не похоже на прошлое. Предыдущие жертвы были выпотрошены. Возможно, здесь есть кое-что общее. И что же? Ты предположила, что убийца пытался посеять панику, так? Детские стежки, записка, присланное сердце... Все это для того, чтобы нагнать страху. У публичных сожжений тоже была цель навести ужас на еретиков и подчинить их. И предатели казнили для этого. Разрывали их на части публично и заставляли людей покоряться. Я поморщилась. Значит, если видение показывает реальность, то сегодня вечером кого-то сожгут. Возможно, убийцу вдохновляют события из прошлого, которые наводили ужас на лондонцев. И я думаю, мы оба знаем, за кем охотимся. — За Рона. У меня есть очень веская причина, чтобы найти его. Но нужно, чтобы полиция оставила меня в покое. — Где твой телефон? — спросил Габриэль. Выбросил его в урну, как только выбралась из участка. — А где урна? Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить. — На деваншер шерсквер Что ж, думаю, я смогу найти телефон. Будем надеяться, что он еще там. Тогда я отвлеку их. Держи новый телефон под рукой. Позвоню позже. Ладно. М -м Габриэль? Да? Спасибо. Я улыбнулась. Всегда пожалуйста. Он улыбнулся в ответ и встал, собираясь уходить. М -м Габриэль? Да? Мое лицо вспыхнуло. У тебя не найдется немного наличных?